Глава 176. Возвращение в башню магии. Часть третья. «Не говорите глупостей!» Стукнув кулаком по столу, громко воскликнул министр обороны Роберт. «Достижений главного мага Теодора Миллера достаточно, чтобы сделать его новым мастером Красной башни. Он достиг седьмого круга до 30 лет и отправил на тот свет одного из семи мечей империи!» «Я знаю это, министр!» Возразил Роберт его коллега, министр внутренних дел Джером. Я признаю, что его достижения огромны, но награждение главного мага титулом и п о е с т им графа может вызвать рябь на поверхности пока что стабильной политической ситуации. Мы не знаем, что на уме империи, так что разве нам нужны еще и внутренние р а с п р и О чем вы говорите? Философия, стоящая в основе этого королевства, это награждение тех, кто этого заслужил, и наказание тех, кто провинился. Так почему же мы должны закрывать глаза на столь высокие достижения из-за каких-то там дворян и политических игр? э я же только что все объяснил! После того, как Теодор закончил рассказ и получил разрешение от Курта Третьего покинуть Крайльский дворец, остальные люди еще долгое время пребывали в шоке, а затем последовала дискуссия. Собравшиеся разделились на два лагеря. Такие, как Роберт, хотели придать г л а с н о с т и достижение Теодора и вручить ему огромную награду, в то время как другая сторона, возглавляемая Джеромом, считала, что сейчас не самое удачное время для огласки подобных свершений. Спор был очень жарким, поскольку в доводах обеих сторон была своя логика. Главным предметом разговора был никто иной, как человек, который сумел достичь седьмого круга в крайне юном возрасте и убить одного из семи мечей Империи. м е л т е р попросту не мог себе позволить пренебрегать таким человеком. Аналогично с этим, правильным было и мнение оппозиции. До сих пор высокопоставленные маги не цеплялись за славу и не были частью социального круга. А потому двори никогда не чувствовали враждебности к ним, и не пытались вставлять им палки в колеса. Однако с появлением Теодора Миллера этот баланс мог нарушиться. Это довольно забавная история, поскольку его заслуги слишком велики. Мысленно смехнулся Курт Третий, наблюдая за дебатами. Сам он был больше склонен к мнению министра обороны. Однако, будучи правителем страны, он должен был принимать во внимание обе стороны медали. Как и сказал Джером, Империя могла замышлять все, что угодно, а потому к у р не мог принять решение, которое впоследствии могло бы стать семенем для вражды. «Хватит!» Сурово произнес Курт р е т и и все тут же замолчали. Когда в зале воцарилась тишина, король продолжил. «Я понимаю вашу логику в этом вопросе. Разумно звучат и доводы министра обороны, и министра внутренних дел. Все было так, как он и сказал. В этом мире не всегда складывалось так, что лишь одна из сторон была права. У каждой из них были свои собственные аргументы, не лишенный смысла, однако Курту необходимо было выбрать лишь что-то одно. Тем не менее, он каждый свой день посвящал управлению королевством, а потому уже привык к подобного рода вещам. На мгновение закрыв глаза, Курт Третий какое-то время молчал, после чего произнес «Слушайте мой приказ!» «Да, Ваше Величество, завтра в 9 е в утра м ы свяжетесь с бароном Денисом Миллером и п р и г л а с и т ь его в столицу, где он будет удостоен титула графа». Когда Теодор Миллер вступит в полные наследственные права, он станет маркизом. То же самое касается поместья. На этого времени главный м а к Теодор будет рассматриваться как почетный маркиз. Все понятно? Как прикажет, Ваше Величество! Присутствующие в зале люди встали и поклонились, оценив р а з у м н о е р е ш е н и е Курта. В Мелторе граф и маркиз были не просто обычными титулами. Это были государственные ранги, обладая которыми дворяне могли вести официальные дела и принимать участие в управлении государством. Но что произойдет, если на эту должность вступит маг Седьмого Круга, к тому же настолько знаменитый? У здешних дворян, возможно, не так много власти, как в других странах. Но они явно захотят объединиться, чтобы избежать еще больше потери власти. А это может привести к определенному противодействию и самому Курту Третьему. Но сейчас это не проблема, — подумал Курт, холодно улыбаясь министром. С самого начала правления Курта силы дворян лишь сокращались, а из-за конфликта с Империей Андрас, Высокомерные чиновники не могли позволить себе и слова лишнего сказать. Тем не менее, все, кто находился в этой комнате, кое-что чувствовали. Длительная война с Империей приближалась к концу. Королевство Мелтер выиграет и объединит Север, либо будет полностью порабощено. Каким бы ни был результат, в а р я н а все равно удастся избежать потери влияния. Теодор не особо заботил такие вещи, как чрезмерная роскошь и власть. Однако он должен был наверняка с охотой принять благородный титул. что перевести свою семью в безопасный столичный регион. Хорошо, с этим разобрались. Главный м а к Теодор будет награжден, а позаботится об этом мастер-башен. Надеюсь, вы не будете спорить с этим решением. Как прикажет, Ваше Величество!» От министра обороны до министра внутренних дел никто не стал возражать. На самом деле Джером был обеспокоен лишь тем, что публичное награждение Теодора может вызвать совершенно ненужную суматоху. А так он ничего не имел против того, чтобы Теодор Миллер был по достоинству вознагражден. глядя на единодушный согласие присутствующих в зале. Король удовлетворенно кивнул, после чего повернулся к Бланделлу и произнес. «Я еще вот что вспомнил. Мастер Синей Башни». «А, н Ваше Величество, как обстоят дела у мастера Красной Башни? Его пограничное патрулирование уже закончилось?» «Практически. Основываясь на вчерашнем докладе, она вернется через неделю». Вероника всегда казалась эгоистичной, но при этом была действительно искренней. Так же, как и Бланду в прошлом году, на данный момент Вероника... з а к а ч и в а л патрулирование границ ы Империи. Однако, когда Курт услышал ответ, у него возник новый вопрос. Мастер Белой Башни. Да, Ваше Величество. Эта новость дошла душе Вероники? Курт имел в виду возвращение Теодора. Курта сразу понял, о чем идет речи кивнул. Думаю, да. Я приказал своей разведслужбе, что передача новостей Мастеру Красной Башни должна значиться под наивысшим приоритетом. Это... Ух! Бландал и Курт одновременно глубоко вздохнули. Тогда, наверное, она вернется через три дня. Этот старик тоже так думает. Двое мужчин не могли не задуматься о том, какую безумную вещь выкинет Вероника, услышав последние новости. Известие о появлении нового мага Седьмого Круга и смерти одного из с е м и ч е й Империи. Этого достаточно, чтобы вызвать настоящую бурю. Кроме того, когда Вероника вернется в столицу и увидит все своими глазами, станет еще хуже. Одна только мысль об этом вызывала у них настоящую головную боль. «Ваше Величество, есть просьба от Мастера Желтой Башни». Внезапно послал сообщение Курту Третьему Орта. Курт был явно удивлен этим словам. И погладил свой подбородок, показывая тем самым, чтобы тот продолжал говорить. «Это просьба о встрече с главным магом Теодором. Как мне с этим быть?» «Хм...» На этот раз Курт т р е не смог с к р ы т ь свое замешательство. Товестный Мастер Желтой Башни никак себя не проявлял, даже когда в Королевстве менялась власть. а потому Курт даже не догадывался о причине его внезапного интереса к Теодору. Тем не менее, мастер «Желтой башни» отличался от других мастеров башни. Курт кивнул, после чего, подняв голос, громко произнес «Слушайте мой приказ». Как только глаза всех собравшихся зареточились на нем, Курт твердо заявил «Помимо поощрения главного мага Теодора и барона Денниса Миллера, я строго-настрого запрещаю всем как-либо беспокоить его». «Он герой, добившийся огромных заслуг, и я хочу, чтобы он отдохнул!» «Как прикажете, ваше величество!» Орта прекрасно понял скрытый смысл этого приказа и слабо улыбнулся. Это был ответ к у р т а т р е на просьбу Мастера Желтой Башни. Король запретил проводить любые встречи, ч т о б Теодор мог спокойно отдохнуть. Тем временем, после встречи с самыми влиятельными людьми Мелтера, Теодор вернулся в свою комнату. «Уф, я точно ни в чем не ошибся!» Тео был вовсе не тем публичным героем с хорошо подвешенным языком. Теодор достиг седьмого круга, но он все еще был молодым человеком двадцати с лишним лет, а потому он не мог стоять перед королем и двумя мастерами башен с каменным лицом. Ему вообще повезло, что н е заикался и не запинался, рассказывая свою историю. Правда, что х о р о ш о было в сожалению о том, что уже произошло? Теодор слегка расслабился, глядя на комнату, которую не видел больше года. «Чисто?» Кто-то позаботился о чистоте и порядке в его комнате. Теодор убрал свою комнату перед отъездом. И сейчас она выглядела точно так же, как и тогда. На книжных полках не было пыли, а у кровати чувствовался ароматный запах, поскольку все просто не были выстираны и высушены на солнце. Тео переоделся и без колебаний рухнул на кровать, чувствуя, что может заснуть прямо сейчас. Все напряжение, которое скопилось за прошедшее время, постепенно начало таять. И о действительно вернулся. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было а б с у р д н о м п р и к л ю ч е н и е от начала до самого конца. Он столкнулся с врагами сразу же, как только пересек границу. Даже на подпольном аукционе его поджидал неожиданный сюрприз. И он умудрился рассердить компанию Оркус и ее чернокнижников. Затем его занесло на пиратский архипелаг, где он столкнулся с морским драконом и сродился с Супербией. А как насчет обратного пути? Мало кто ожидал бы встречи с Мастером Меча, у которого имелся Божественный Меч. Даже с девятью жизнями, как у кошки, за прошедшее время он мог с легкостью потерять их все. е о ф вздохнул Тео, чувствуя, как н а ч и н а е т его окутывать дремута. а завтрашнего дня его жизнь в башне магии вновь вернется на круги своя. Он должен будет встретиться с Сильвей и просмотреть магические формулы, теории инциденты, недавно произошедшие и разработанные в королевстве. А еще хоть сегодня он ее не видел...» Тео должен был обязательно поздороваться с Вероникой. На этом поток мыслей Теодора Миллера прекратился. Его веки медленно опустились и накрыли его голубые глаза. Затем дыхание мага стало размеренным, и все сложные вопросы отошли на второй план. Безэмоциональное лицо, совершенно п о д х о д я щ е е для его возраста, расслабилось, оставив лишь спящего Теодора, который во сне вполне соответствовал своему возрасту. Внезапно на его белой подушке появилась похрапывающая во сне Митра. После того, как они покинули королевство Салдун, она все это время спала. Теодор не заметил этого, но листья и стебелек ее бутона стали длиннее, чем раньше. Древний дух отличался от обычных духов, и рост продолжался. Что-то пробормотала во сне маленькая девочка. Возможно, это было совпадением, а возможно, вызвано чем-то еще, но... б о т о н с пищей Митры пришел в движение. Он разделился на две части, и из его центра что-то проросло. Это было семя Древа Мира, посаженное в древнем духе. И теперь его бутончик преобразовался в цветок. Однако с п е щ и Теодор об этом еще не знал.